Глава 4. 20 декабря 2014 года. 10:26. Зато научный городок, Тверская область. К дому девушки Тани, которая, по словам неизвестной художницы, первой увидела в этом городе теней, Ване и Саше пришлось идти целых 10 минут, что по меркам этого захудалого городишки было не так уж мало. На улицах уже появились и немногочисленные жители, и на них поглядывали с подозрением. Саша всё время молчала, иногда оглядываясь по сторонам, как будто надеялась где-то увидеть дворжика. Ваня упорно не понимал, что такого страшного в этих монетах, чтобы из-за них впадать в истерику и пугать девчонку. По закону подлости Таня жила на пятом этаже пятиэтажного дома без лифта. Ваня даже не заметил этого подъёма, зато Саша прилично запыхалась. "Ай, болит", курить бросала Насмешливо посоветовал он, стоя уже на площадке пятого этажа и глядя на то, как она с трудом преодолевает последние ступеньки. Ага, и начать бегать по утрам. Ворчливо отозвалась Саша, рассматривая двери без каких-либо опознавательных знаков. Где тут наша девочка Таня? Если я правильно посчитал квартиры, то здесь. Ваня кивнул на ближайшую дверь, из-за которой доносилась громкая музыка вперемешку с гудением пылесоса как будто между ними проходило негласное соревнование, кто кого переорёт. Ваня нажал на кнопку звонка для убедительности два раза. Несколько секунд ничего не происходило. Затем выключился сначала пылесос, а потом и музыка. Ещё пару секунд спустя щёлкнул замок, и на пороге показалась девушка лет двадцати, одетая в короткие шортики и растянутую футболку с изображением Микки Мауса. Тёмные волосы были небрежно заколоты, а лицо раскраснелось. Видимо, она сочетала уборку с ритуальными танцами вокруг пылесоса. Ваня уже не раз замечал подобную привычку за представительницами прекрасного пола. Привет. Поздоровался он широко улыбаясь. Здравствуйте, настороженно ответила девушка, разглядывая нежданных гостей. Ты Таня? Ага. А вы кто? Меня Иван зовут. Это моя коллега Александра. Ваня кивнул в сторону стоящей рядом Саша. Мы бы хотели задать тебе пару вопросов. Вы из полиции? Настороженность во взгляде Тани сменилась разочарованием, словно она уже успела придумать красавчику блондину более интересную профессию. "Я разве похож на полицейского?" очень натурально удивился Ваня. Девушка покачала головой и заметно расслабилась. "Нет, мы хотим спросить про тени, о которых гудит весь ваш город. Говорят, ты первая их увидела?" Значит, вы журналисты? Опять всё не угадала. Ваня облокотился о косяк двери, улыбнулся ей одной из своих самых соблазнительных улыбок, наклонился чуть ниже и доверительным тоном добавил: Мы писатели. Со Сейчас собираем материалы для книги, и история с тенями кажется нам вполне достойной. Как интересно, восхищённо выдохнула Таня. Проходите, я расскажу всё, что знаю. Она посторонилась, пропуская гостей в небольшую квартиру, где посреди коридора стояло ведро с водой. Рядом лежала швабра, из розетки в комнату протянулся длинный шнур пылесоса, а в ванной гудела стиральная машинка. "Проходите на кухню, там я уже убралась, а то в комнате страшный разгром. Мать в соседний городок на рынок уехала, а мне велела убраться. «Будете чай. Я вчера пирог испекла, очень вкусный. Поскольку рядом не было Воитыха, который обычно на корню обрубал все Ванины попытки пожрать в гостях" Спустя несколько минут они уже сидели на кухне за круглым столом, накрытым белой скатертью, а перед ними стояли чашки с горячим чаем и половина пирога с какой-то тёмной начинкой, не то черник, и не то чёрной смородиной. А кто вам сказал, что я первая видела теней?» — поинтересовалась Таня, садясь напротив Вани и глядя исключительно на него. Девочка с полным рюкзаком банок с краской. усмехнулся тот. А, Каринка. Ты хорошо её знаешь? спросил молчавшая до этого Саша. На лице Тани проступило такое неподдельное удивление, как будто она уже забыла о присутствии третьего человека на кухне. Ага, она живёт тут неподалёку. Моя мама работала вместе с её отцом. Забавная девчонка. Почему забавная? Ну, Таня повернулась к Саше, закусив губу и глядя куда-то поверх её головы, словно пытаясь сформулировать, в чём именно заключается забавность знакомой девочки. Видели бы вы, какие картинки она рисует. Непонятно, откуда у неё в голове такое и берётся. А уж как рисует. Я однажды наблюдала, у неё как будто краска меняет цвет прямо в руках. Фильмы странные смотрит, книжки читает такие, что даже я в своём возрасте их не понимаю. Зато 2 и 2 сложить не может. Я с ней математикой занимаюсь. Так это просто кошмар. Её отец учёный, в нашем институте работал до сокращения, а у дочки склонности к наукам вообще нет. Не представляю, как такое возможно. Таня состроила такую непонимающую рожицу, что Ваня едва сдержал смешок. Ну ладно, расскажи нам лучше про тени», — предложил он. Когда ты их видела? Да, примерно неделю назад. Ну да, точно, в прошлую пятницу. Я была на вечеринке у подруги в коттеджах. Это за территорией городка. Ну, знаете, у неё родители уехали, дом большой, вот она и позвала народ. Пили Как бы, между прочим, поинтересовалась Саша. Да, но только разные коктейли и пиво, ничего крепкого. Я была почти трезвая. Ваня молча усмехнулся. Уж как можно накидаться коктейлями, он прекрасно знал. Никакая водка и рядом не стояла. Ну вот, продолжила Таня. Разошлись уже в третьем часу. У меня мамка в ночь ушла, поэтому я думала вернусь к утру протрезвею, она и знать ничего не будет. Вообще-то, она мне разрешает ходить к друзьям, просто нику недолюбливает. Говорит, та слишком заносчивая и избалованная, подставит и не задумается, её родители отмажут в случае чего, а другим отвечать. И что было дальше? Перебила девушку Саша, пока она не ушла в дебри отношения её мамы к подругам. Ты вышла от подруги и пришла к проходной. Она закрыта. Пришлось тащиться к центральной, а это, между прочим, по лесу, да в темноте. Хорошо, Константин Андреевич, подвёз, а то натерпелось бы страху. Высадил он меня, значит, возле дома. А у нас в подъезде на первом этаже вечно света нет. Бухарики с пятой квартиры лампочки выкручивают и наводку меняют. Я не боялась никогда. А тут, знаете, как предчувствие такое нехорошее быстро проскочило, а между третьим и четвёртым этажом новая напасть. Лампочка мигает, как в ужастиках. Вы, кстати, так и напишите в своей книге, Тот ещё трэш. Ваня кивнул, изобразив сочувственный вид. Девчонка оказалась впечатлительной. Да ещё и после коктейлей тут не только тени увидишь. А дальше поторопила её Саша. Ну, пошла я дальше, значит. Тут лампочка опять мигнула. Я смотрю, а в углу тень одна не растворилась. То есть должна была исчезнуть, когда свет зажёгся, а она стоит. И вокруг нет вообще ничего, что могло бы её отбрасывать. Потом свет опять мигнул. Исчезла. Мигнул появилась. А потом как кинется на меня, ну я заорала и к двери быстрее. Пока ключи нашла в сумке, пока дверь открыла, думала, всё, каюк мне. Но успела. До утра тряслась, пока мать не пришла. И на что была похожа эта тень? Спросил Ваня. Как человек? Да фиг знает, я не рассматривала. Испугалась очень. Но двигалась же, значит, как человек. А чего ж Константин Андреевич этого не позвала? поинтересовалась Саша. Он наверняка не успел далеко уехать. Это какой-то знакомый твоей матери? Нет. Таня чего то даже рассмеялась. Я его тогда первый раз видела. Он не местный. Врач из Москвы. У них тут какая-то программа в нашей местной больнице, диспансеризацию всем проводят. Он мне предлагал. И тогда, когда подвозил и потом в магазине нечаянно встретились. Да, я пока не выбралась. Ваня насторожился. Какое-то неясное ощущение внутри, как лёгкое щекотание предчувствия, заставило его спросить: А как с ним связаться, знаешь? А вам зачем? удивилась Таня. Тоже расспросим, вдруг он что-то видел тогда возле твоего дома или потом. Кроме тебя ведь их другие тоже видели? Нам нужна любая информация для книги. А, ну да. Таня, понимающе кивнула, а затем не сдержала любопытства. А это прям мистический триллер будет, да? Ага, хмыкнул Ваня. С элементами детектива и эротики. Таня расплылась в предвкушающей улыбке. А вы сделаете героиню похожую на меня? Обязательно, пообещала Саша. Ваня видел, что она давно юрзит на стуле, периодически вытаскивая из кармана телефон. Круто. Я вообще-то фэнтези люблю. Ну, знаете, когда обычная девушка попадает в другой мир, или академки вот всякие про магию, любовь, ректоров и учениц. Но вашу книгу обязательно прочитаю. Пришлите мне потом экземпляр с автографом, пожалуйста, обязательно. Снова нетерпеливо повторила Саша. Так что там с Константином Андреевичем? Ты знаешь, как его найти? Сейчас я вам его визитку принесу. Девушка поднялась из-за стола. Только сегодня суббота, Он мог и уехать из города, он же здесь не живёт. Ничего страшного, заверил её Ваня. Мы позвоним и договоримся о встрече. Минуту спустя Таня принесла небольшой картонный прямоугольник, на котором обычными чёрными буквами было написано: Клиника Здоровое будущее. Долгов Константин Андреевич. Диагностическое отделение. Снизу номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Ваня сфотографировал визитку и вернул её Тане. Допев чай с вкуснейшим пирогом, который оказался с ежевикой. И поболтав о нелёкой судьбе писательского дела, Ваня и Саша распрощались с разговорчивой девушкой и вышли из квартиры. Зачем тебе этот долгов? поинтересовалась Саша, когда они уже спускались вниз. Объяснение Вани выглядело настолько неправдоподобным, что поверить в него могла только 20-летняя девушка, мечтающая стать героиней книги. Не нравятся мне такие совпадения. Пробормотал Ваня, на ходу вытаскивая телефон. Сама подумай, в маленьком закрытом городишке, где и всего от развлечений, что стены настройки разрисовывать, одновременно происходят два события. Какая-то странная диспансеризация и появление таинственных теней, которые не то реальны, не то массовая галлюцинация. Часто ли у нас диспансеризацию проводят всем и заезжие врачи? Тебе не кажется это странным? Там же как-то по годам рождения обычно это делают, и силами местных поликлиник. Ты параноик, рассмеялась Саша, хотя Ваня видел, что она задумалась над его словами. Скоро как Женька станешь. Лучше быть параноиком, чем доверчивым дурачком, хмыкнул он, покосившись на неё. Сейчас лильки звякну. Пусть нашим колдуном наведуется к этому долгову. Распросят, что за диспансеризация такая. А я по своим каналам пока порою. Пожалуй, я тоже могу поискать знакомых, которые могли что-то слышать, согласилась с ним Саша. 20 декабря 2014 года. 11:15. Зато Научный городок, Тверская область. «Не нравится мне эта история с монетами, заметила Лиля после 40 минут прогулки с Невом по известным местам появления теней. Они успели пройти весь небольшой городок вдоль и поперёк, но всё это время гуляли молча. Теперь Неву стало понятно, о чём она думала. «О вытахе». Почему? А ты видел дворжика? На нём лица не было. Ты его вообще когда-нибудь таким видел? Нев покачал головой, поймав на себе очередной взгляд проходящих мимо женщин. Те так откровенно пялились на них с Лилей, что ему стало неловко. Да и как его видение могло оказаться на граффити незнакомой девчонки, живущей в городе, в котором он и не был никогда? Не успокаивалась Лиля. Так, может быть, его видение об этом месте и было? предположил Нев, как бы не оглядываясь через плечо. Встреченные ими женщины остановились и теперь о чем-то переговаривались, пристально глядя им вслед. От этого, поверь мне, легче не становится. Потому что если это видение так сильно его пугает, значит, случится что-то страшное. А мне бы этого очень не хотелось. Не переживай заранее. Видение Ойтыха это не точный источник информации. Оно может пугать его, но это не обязательно означает что-то действительно плохое. Возможно, проблема в том, что он его не понимает. Надеюсь, ты прав. Лиля вдруг остановилась, нервно притопнула ногой и тихонько взвыла. Да что же они все пялятся на нас? почти не разжимая губ процедила она. Мимо них как раз прошла пожилая семейная пара. Мне казалось, ты не обращаешь внимания. нахмубл улыбнулся. Знаешь, на меня полжизни мужики пялятся. Я умею делать вид, что не замечаю. Но что это мне подсказывает, что в этот раз дело не в моём шикарном теле? Но Я не понимаю, в чём именно. Мы чужие тут, а потому привлекаем внимание. С тем же успехом мы могли бы быть темнокожими или рогатыми. Лиля коротко рассмеялась, на мгновение забывая о своих опасениях и о раздражении. Но её веселье быстро угасло. Бесполезно это всё. Ходить туда-сюда, я имею в виду. Девчонка ясно сказала, что тени появляются только после захода солнца, а следов они скорее всего не оставляют. Даже после захода солнца прогулки по местам появления теней могут не иметь смысла. Согласился Нев. Городок, пусть и маленький, но не понимая закономерности появления теней, мы можем подловить их только случайно. Тогда какой смысл тут мерзнуть?» Длительные прогулки полезны для здоровья. Он снова улыбнулся особенно в приятной компании. Да и какая у нас альтернатива? Сидеть в гостинице? Можно пойти в это очаровательное место, где можно ли вчера и выпить кофе. Боюсь, даже растворимый кофе в окажется приятнее на вкус. Согласна. Сигнал входящего вызова прервал их разговор. С минуту Лиля общалась с кем-то по телефону, судя по манере разговора с Ваней, но понять, о чём именно идёт речь, Неф не мог. Его спутница преимущественно слушала и задавала короткие вопросы. Попрощавшись и сбросив звонок, она вздохнула. Каким бы ни был тут кофе, нам временно опять не до него. Ванька дал задание узнать про какую-то подозрительную диспансеризацию, которую тут проводят. Вот кто точно рад, что воих временно выпал из забоемы. Хоть покомандует. Она состроила забавную гримасу. Так, к нам в местную поликлинику? Да, сделаем вид, что очень хотим воспользоваться халявой. И поспрашиваем, что там и как. И кем ты будешь на этот раз? В каком смысле? В смысле моей дочерью или моей племянницей? Мы уже использовали обе легенды. Какая тебе нравится больше? Лили выразительно изогнула бровь и как бы между делом смахнула снежинки с его плеч. Может быть, тихо предположила она. Настало время нам попробовать какие-то другие роли. Не уверен, что другие будут выглядеть убедительно. Она пожала плечами и взяла его под руку. Тогда будем импровизировать. Чтобы найти поликлинику, им пришлось снова обратиться к навигатору. Она обнаружилась почти у самой центральной проходной и располагалась на первом этаже трёхэтажного здания. Остальные два этажа занимала местная больница. И, конечно, относительно их текущего местоположения, это оказалось на другой стороне городка, поэтому им пришлось ещё немного прогуляться. В субботу утром поликлиника была такой же сонной, как и весь остальной городок. Зато женщина в регистратуре выглядела очень радушной и энергичной. Услышав их вопрос, она тут же закивала и сообщила, что Константин Андреевич на месте и принимает, и, невзирая на точность, даже резво поднялась, чтобы найти их медкарты. "Нет-нет, у нас тут нет карт". Поспешила остановить её Лиля. "Мы здесь не живём, просто в гости приехали к родственникам. они нам рассказали, что у вас есть такая шикарная программа". "Ой, я, я не знаю". Если вы не местные, то можно ли? Тут же огорчилась женщина. А вот мы сейчас найдём Константина Андреевича и всё спросим. Легко отозвалась Лиля. За спрос же денег не берут. Женщина тут же обрадовалась и снова закивала. Конечно, конечно, спросите. Может быть, и можно. У нас как-то желающих не так много. Народ инертный у нас. Что ты будешь делать? Бесплатно же. не расшевелишь никого? «За такие обследования люди много тысяч платят, а тут бесплатно предлагают. Не допросишься прийти. Лиля покивала, соглашаясь, и потянула Нава к названному регистратором кабинету. В коридоре возле кабинетов сидело всего несколько человек: две пожилые женщины, один ещё более пожилой мужчина, чуть дальше ближе к окну, мама с девочкой лет трёх. Да небось, на электричках катались. Постоянно вижу таких. говорила одна пожилая дама второй. Вот шаюс свернули себе. «Так нашли бы», — возразила её соседка. Кого? Ну, тела. Там же люди ходят между станциями. Дача там и всякое. А их же не нашли? А, ну да. Первая женщина как будто даже огорчилась. Сбежали, наверное, вмешался мужчина. Может, нашкодили, а потом испугались. По двенадцать лет мозгов-то ещё нет. Беседа прервалась, когда Лилия и Нев подошли к ним ближе. Естественно, все взрослые тут же с любопытством уставились на них, забыв обо всём. Кто последний в двенадцатой? Поинтересовался неф. Две пожилые дамы переглянулись словно безмолвно уточняя друг у друга, в какой кабинет собираются они сами. А мужчина сразу убеждённо сообщил: "Туда нет никого, можете заходить. Там тоже никого". Лиля благодарно кивнула, постучала в нужную дверь и сразу потянулась к её ручке. "А вы что же, сразу вдвоём туда?" Удивилась одна из женщин. Представьте себе, да? Лиля не смогла удержаться от циркастического тона. И прежде чем кто-то успел снова что-то спросить, они скрылись в кабинете. Дверь ещё не успела захлопнуться за ними, когда Лиля внезапно замерла на месте, пригвождённая взглядом прозрачно-серых глаз, которые довольно причудливым образом сочетались с копной абсолютно чёрных волос. Навита надола бы Константину Андреевичу Долгову не больше тридцати, — на что-то подсказывала ей, что он должен быть старше. Она сразу почувствовала спокойную уверенность, которую излучал этот мужчина одной своей осанкой. К тому же он обладал довольно привлекательной внешностью, выглядел очень ухоженным. Она сразу обратила внимание на все эти детали, поскольку они никак не вязались с общей убогостью кабинета, в котором он сидел. Такие врачи принимают в дорогих частных клиниках, где вся обстановка говорит о том, что если человек может позволить себе обращаться в такое учреждение, то у него в жизни всё хорошо. Чем могу вам помочь? Его голос тоже звучал спокойно, уверенно и лишь немного устало. Мы хотели узнать про обследование, сказал Нев, когда Лиля не прореагировала на вопрос. О, конечно. Мы предлагаем несколько программ обследования в зависимости от пола и возраста. Каждое исследование включает анализы крови, как стандартные общие, так и расширенную биохимию, гормоны и онкомаркеры. Мы также проводим несколько обследований: УЗИ внутренних органов, щитовидной железы, ЭКГ в покое и с нагрузкой, катехолёк, МРТ головного и спинного мозга. По желанию денситометрию. В программу обследования также входит консультация с врачом общей практики, офтальмологом и отоларингологом по вашему желанию возможно расширить обследование гинекологическими и урологическими исследованиями. Вы оба хотите обследоваться? А сколько это стоит? Лиля опомнилась и включилась в разговор. Нисколько. Долгов улыбнулся. Обследование проводится в рамках федеральной государственной программы. Нужен только ваш паспорт с пропиской и полис обязательного медицинского страхования. А если мы здесь не прописаны? Лиля обворожительно улыбнулась. Видите ли, мы здесь гостим у друзей. Они рассказали нам про вас. Вот мы решили узнать, можно ли поучаствовать в вашей программе. Кстати, а что это за программа? Федеральная государственная программа Здоровая Россия. Не моргнув глазом, сообщил Долгов. Но если вы не живёте здесь, то, к сожалению, вы не сможете принять участие. Это только для местных жителей. Даже за деньги договориться нельзя. Уточнил Нев. Извините, мы не коммерческая программа. Деньги выделяет бюджет. Всё строго регламентировано, так что Долгов развёл руками. А в каких ещё городах вы будете? поинтересовалась Лиля. Что? Ну, если это федеральная программа, она же не может распространяться на один несчастный научный городок, правильно? Вы же и в других городах бываете. Или поедете после этого? Долгов изучающе посмотрел на неё, потом на Нева. После чего встал из-за стола и подошёл ближе. Простите, где мои манера?» Его голос обволакивал и гипнотизировал, так что когда он протянул лиле руку, она не сразу это заметила. Константин Долгов. Я руковожу программой в этом городе. Лилия. Через пару секунд представилась она, наконец пожимая его руку. Очень приятно. Кивнул он, то ли не замечая, что она не назвал себя, то ли просто делая вид. Так вот, как я уже сказал, я руковожу программой в этом городе, но мне неизвестно про другие города. Рекомендую поискать программу на сайте Минздрава. Там наверняка есть интересующие вас подробности. А как давно вы здесь? В голосе Нева прорезалось недовольство, вызванное тем, что Долгов его в некотором смысле игнорировал, или тем, что Лиля смотрела на него не отрываясь. И как долго ещё пробудете? А это важно. Прохладно уточнил Долгов, наконец переводя взгляд на него. Неф невозмутимо улыбнулся. Хочу узнать, может быть, всё-таки есть шанс повлиять на вашу принципиальность. Вам это так необходимо? Удивился Долгов. Моей невесте необходимо, внезапно изрёк Неф и даже сам немного испугался своих слов. Вашей невесте? О, простите, я не сразу понял. Долгов отступил на шаг назад, виновато улыбаясь. Да, я понимаю вашу озабоченность. Подобное обследование действительно очень уместно перед заключением брачного союза, особенно, ну, вы понимаете, учитывая разницу в возрасте, особенно если вы планируете детей. Вот, возьмите. Он достал из кармана визитку и протянул Лиле. Это клиника, в которой я обычно принимаю в Москве. Оборудование там ничуть не хуже, а прописка уже значения не имеет. Обследование платное. Обратитесь туда. Там у нас отличные специалисты. Здесь, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Сами понимаете, бюрократия. Спасибо, мы будем иметь в виду. Это Лиля, наконец обретая дар речи. Всего доброго. Извините за потраченное время. Ничего страшного. Как видите, очередь ко мне не стоит. Он развёл руками. У кого есть возможность, те почему-то не торопятся. Они попрощались и вышли из кабинета, не обращая внимания на любопытные взгляды, молча дошли до выхода. Только на улице Лиля вдруг спросила: "Невеста? Ты сама сказала, надо пробовать новые роли". Немного смущённо отозвался Нев: "Я импровизировал". 20 декабря 2014 года. 12:05. Гостиница Астра, зато научный городок, Тверская область. В маленькой ваниной комнате всё свободное место между кроватью и шкафом занимал колченогий стул, на котором стоял ноутбук. Поскольку нервно походить было негде, Саша сидела на узком подоконнике, прижав колени к груди и периодически поглядывая на экран телефона. О том, чтобы пойти в свой номер, она даже не думала. Одиночество она не любила, а состояние неизвестности могла накрутить себя до паники. Она не могла назвать ни одной внятной причиной для беспокойства, но какое-то неясное чувство не позволяло просто спокойно ждать возвращения Воитова и Женей. В этих никогда не был особенно откровенным, кроме разве что того случая после гибели его брата в параллельной вселенной. Он очень редко делился с ней своими мыслями и переживаниями. Да и когда делился, делал это довольно скупо, словно стеснялся своих эмоций. И тем больше она ценила любые проявления его чувств, хотя чаще всего их приходилось улавливать по малейшим изменениям выражения лица или тона голоса. Саша точно знала, что ведение с монетами его пугает до чёртиков, хоть и не до конца понимала причину. В хорошо умел контролировать свои эмоции, но полностью подавлять их у него не получалось. Телефон Жени механическим голосом отвечал, что абонент временно недоступен, а Войтых свой просто не брал. В последнее время он иногда оставил его на беззвучный режим, поскольку не хотел, чтобы им кто-то мешал в те редкие минуты, когда они были вместе но оставлял за собой возможность перезвонить, если будет что-то важное по работе. Возможно, его мобильный и сейчас стоит в таком режиме, поэтому он его не слышит. Ай, балит, прекрати ерзать, ты мне дыру в подоконнике протрёшь. Насмешливо предупредил Ваня, не отрываясь от ноутбука, на котором маниакально щёлкал клавишами последний час. После звонка Лили с рассказом о посещении местной поликлиники и встрече с Константином Долговым, его пальцы забегали по клавиатуре ещё быстрее. А выражение лица стало ещё озабоченнее. Почему они не отзываются? Тихо спросила Саша, глядя на тёмный экран телефона. Заняты, видать. Привязали девчонку к столбу и пытают раскалённым паяльником, откуда она знает о нашего экстрасенса? Хмыкнул Ваня. Очень смешно. А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что с ними случится в маленьком закрытом городке? Но ну, разве что девчонка управляет этими тенями, и теперь натравила их на своих преследователей. Саша тяжело вздохнула и отвернулась к окну. Окно Ваниного номера выходило на гараже, где сейчас лениво копошилось в своих машинах несколько местных мужичков, и смотреть там было решительно не на что. Звонок телефона заставил её вздрогнуть. и она чуть не свалилась с подоконника. К сожалению, это был не Воит, и даже не Женя. "В общем, Сань, смотри сюда", без предисловий начал невидимый абонент после короткого обмена приветствиями. "Программа такая действительно есть". О ней даже написано на сайте Министерства здравоохранения. Рассчитана она именно на маленькие города. Только никаких денег из федерального бюджета никто на неё не выделял. Бюджет не резиновый, сама понимаешь. Человек, с которым я разговаривал, сказал, что из министерства пришёл приказ изыскать на это деньги из областного бюджета, который, между прочим, тоже не резиновый. Поскольку сроков на реализацию программы никто не ставил, деньги до сих пор не нашлись. Вот и выходит, что программа как бы есть, но её как бы нет. Но это у нас в Ленобласти так, что там может быть в других регионах, я не знаю. да едва ли в Питере денег не нашлось. А в Твери они есть. Усмехнулась Саша. Спасибо за помощь. Обращайся. Попрощавшись с абонентом, она выключила телефон и тут же поймала на себе насмешливо-удивлённый взгляд Вани. Ты что? мужа просила найти тебе информацию? Саша недовольно поморщилась, пытаясь вспомнить, называла ли Максима по имени, пока разговаривала или же Ваня проявил чудеса догадливости. А кого ещё мне было просить? Обзванивать всех знакомых в поисках человека, который может что-то знать, когда я точно знаю, что у моего бывшего мужа такие знакомые есть? «Ты да её болит. Ваня посмотрел на неё почти восхищённо. Бросила мужика ради другого, а просить помощи не стесняешься. У тебя совесть есть? Никого я не бросала ради другого. Ой, только не заливай мне про то, что хотела, как лучше. Слышал сто раз, ни разу не поверил. На самом деле Саша никогда не обсуждала с Ваней свою личную жизнь. Но того не останавливали такие мелочи. Будь это кто-то другой, она давно бы обиделась и разговор прекратила. Но она достаточно хорошо знала Ваню, чтобы обижаться на подобные заявления. Люди после развода не всегда остаются врагами. Ещё одно любимое женское заблуждение. рассмеялся Ваня. Он наконец оставил в покое ноутбук и повернулся к ней всем корпусом в условиях крохотной комнаты, оказавшейся чем близко. В таком положении было сложно провести даже мысленные личные границы. Ваня словно чувствовал это и нагло пользовался. Это ты втюрилась в другого, а он наверняка всё ещё любит тебя, и уступать жену другому вовсе не собирался. Поэтому все эти останемся друзьями просто бред, призванный успокоить совесть. Это тебе удобно, чтобы он был твоим другом, потому что в этом случае ты остаёшься белая и пушистая, а он может быть и не хочет вовсе с тобой дружить. Ты ему была нужна как жена, а не как друг. Если бы он этого не хотел, так и сказал бы. Да твой Макс чересчур хорошо воспитан, и я это сразу понял. Вот тебе бы немного воспитания тоже не помешало. Язвительно отозвалась Саша. Какое тебе дело до наших отношений? Мужская солидарность. А ещё тебя раздражает твой так, да? И это тоже. Ваня согласно кивнул. ладно, давай к делу. Что он тебе сказал? Саша коротко пересказал ему то, что говорил Максим. Я так и думал, кивнул Ваня. Похоже, кто-то решил прикрыться этой программой, чтобы ни у кого не возникало вопросов. дескать, вот сайт Минздрава, вот программа, мы по ней работаем. Обычно людям этого хватает, и никто не лезет дальше, кроме таких, как мы. Он довольно рассмеялся. И что ты узнал? С любопытством спросила Саша, даже забыв поглядывать на телефон в ожидании звонка. Клиника Здоровое будущее в Москве действительно есть. Но врач Долгов Константин Андреевич в ней тоже работает. Я переслал фотку Лиле, она его узнала. Так что здесь всё правда. Только клиника это частная и никаких госконтрактов на диспансеризацию ни с кем не заключала. Причём клиника не самая богатая. Это даже не сеть. Какую такую диспансеризацию она может проводить в Тверской области? Тоже непонятно, поскольку к Твери не имеет никакого отношения. Но в их закрытой документации всё же есть программа исследования здоровья населения. Я там мало что понял, но документ скачал, дам почитать. Возможно, ты поймёшь больше. Я также отследил, кто оплачивает эти исследования. И тут стало ещё интереснее. Фирма, перечислившая средства Явный посредник-однодневка. То есть, они от кого-то получили деньги, перечислили на счёт этой клиники и тут же ликвидировались. Не удивлюсь, если директор фирмы даже не знал, что она у него есть. Раньше у людей паспортные данные воровали, чтобы кредитов набрать. Теперь вот всякие финансовые операции проворачивают. Зачем? Не поняла Саша. Чтобы никто не докопался до настоящих заказчиков. Причём этот же посредник перевёл деньги на счёт ещё нескольких клиник в разных концах страны. Так что, видимо, подобная диспансеризация, Ваня изобразил руками кавычки, проводится не только здесь. Умелые ребята обещали мне разузнать, кто перечислил деньги посреднику. Так что скоро мы узнаем имя заказчиков. Саша только покачала головой. Всё это становилось слишком сложно. А вот нужно ли большой вопрос. То, что появление теней связано со странной диспансеризацией, ничем не доказано. Это всего лишь Ванино предположение, не имеющее под собой никаких оснований, кроме параноидальной подозрительности. Она успела сходить в свой номер, где был прихваченный Войтахом кипятильник, и сделать им две чашки кофе, когда умелые Ванины ребята прислали им имя заказчика исследований. И кто же это? Полюбопытствовала Саша, поставив одну чашку на стул рядом с ноутбуком и заглядывая в экран. Ваня подвёл курсор к нужному месту, чтобы ей не пришлось долго искать название фирмы. Какое-то ЗАО Прогрессивные технологии. Первый раз слышу. Саша медленно выпрямилась, с удивлением глядя на название. Она уже видела его. Точно видела. Саша обладала прекрасной зрительной памятью и точно помнила, что это название уже видела, причём именно написанным. Но где и когда вспомнить не могла. Ты знаешь? их?» — настороженно спросил Ваня, правильно разгадав её взгляд. Кажется, да, кивнула Саша. Но вот откуда? Без понятия. Возможно, что-то по работе Елена на какой-нибудь конференции их упоминали. Раз они финансируют медицинские обследования, наверное, имеют какое-то отношение к медицине. Хорошо бы ты вспомнила, вздохнул Ваня, снова посмотрев на экран ноутбука. Потому что ребята говорят, у них такая система безопасности, что её не один день ломать придётся. А вот нужно ли это нам? Ответить Саша не успела, поскольку за окном послышалась сирена какой-то из спецслужб, разорвавшая сонную тишину маленького городка. На территорию гаражей въехали две полицейские машины с мигалками и остановились возле группы мужичков. Кажется, там что-то случилось, испуганно сказала Саша, глядя в окно. Пойдём посмотрим? предложил Ваня. Сейчас я Алилке позвоню, пусть тоже подтягиваются. И так что-то они долго идут от этой поликлиники.